Глава 12. Арина. Месть моя будет сладкой, теплой и своевременной. Что принёс-то? Бабушка подталкивает меня тихонько в бок, а я сижу застывшая, в окно смотрю, как облака бегут куда хотят мечтаю стать такой же свободной и независимой от мужа как эти перистые облака похожие на лошадок неверно он у меня оказался ветреный дочь у майора есть пятилетняя которую ему коллега родила позор какой подакивает бабуля да что планируешь делать? Молчать и обманываться дальше. Верить ему или на развод подашь. Ума не приложу, что делать. Для начала на службу вернусь. Буду маячить у него перед глазами круглосуточно, чтобы на других баб не смотрел. Если будет видеть перед собой жену, то сможет противостоять напору барышень. А то придумали вешаться на мужчину в командировках. Он же с этой Голубевой по командировкам мотался шесть лет назад. — Ну, командировкой не значит измена. Что ты, Аришенька, на наводишь на эту Голубеву? — Звать-то её как? — Вера. — Красивое имя для любовницы. — Ой, ба, ещё ты не начинай защищать эту змеюку. — А кто ещё на её стороне? Смотрит на меня вопросительно. «Мой муж». Он про Голубеву слова плохого не говорит. Святой ее считает. Ведь она с мужиками не встречается, только флиртует. Ни разу не была замечена ни в одной порочащей ситуации. Правда, дочь ее утверждает обратное. «Пятилетняя дочь?» Бабушка изумляется. «Да». Вика рассказывает что когда мама красится перед зеркалом, всегда приговаривает «пойдем по мужикам». «Неужели веришь, пятилетки? Машеньку нашу возьми». «А ты не доверяешь правнучке?» — спрашиваю с обидой в голосе. «Я бы проверяла это самое доверие, когда речь идет о Машуне. А если Вика, дочь нашего майора...» «Тогда и ее!» «Знаешь, бабуля, я внезапно вспомнила, что очень голодная. Утром лишь йогуртом перекусила. Пойду я приготовлю бутерброд себе и дочери. Тебе что-нибудь принести?» «Иди уже!» Бабушка, понимающая, улыбается. Подрываюсь с места, бегу на кухню. «Какая же я балда!» 30 минут дочь не проверяла, верила, что она притихла, потому что рисует Гринча. Так-то она сообщила нам, что ушла рисовать деда, но почему-то вместо него всегда выдает Гринча. Он, как и дед, ее любимый сказочный пушистик. Его она обожает рисовать. То он машину ворует, то Рождество, то мамины бусы уносит вживую. «Матерь Божья!» — шепчу, едва переступаю порог комнаты. «Доченька, кто тебя просил фиалки пересаживать?» «Им было неуютно в горшочке, их много он один. Я видела, как ты это делаешь, а бабушке помощь нужна». Дочь сладко улыбается. Грязными лапками поправляет волосики, упавшие на лоб. У меня перед глазами полный хаос. Земля на полу, на столе. Фиалки разодраны и рассажены в четыре чашки. Туда же и земля присыпана. Мария Макаровна ноги в руки взяла и потопала к бабуле. Развлекай ее. Сказки про Гринча рассказывай, про шелуна токсика. Только про пересадку цветка ни слова. — Иначе бабуле пересадка сердца понадобится. Машка, удивленная моим недовольством, неохотно двигается на выход. — Давай, до свидания! — слегонца подталкивая ребенка под попку. — А бутерброд! — лупит на меня ярко-голубые глазищи. — Горе садовникам не положено. Закрываю дверь и, как чудо-женщина, ускоряюсь. Летаю по кухне, устраняю следы чрезвычайного происшествия. Уставшая, но удовлетворенная проделанной работой, присаживаюсь на стул, достаю телефон, набираю Васю Коршуна. «Здравствуй, Василий! Узнал?» Замолкаю, жду реакцию. «Меня уже журавлёв вызвал. Говорит, ты в мой отдел просишься». «И? Берёшь?» «Ты же совсем зелёная, Арина. У тебя опыта ноль. Как закончила учиться, сразу дома села с ребёнком. Домохозяйка из тебя, думаю, хорошая вышла, если хан...» Вовремя замолкает. «Договаривай уже, что хотел сказать. Если хан выбрал тебя, не веру». «Заметь, я этого не говорил, но ты должна знать, что все в курсе». И если ты просишься в мой отдел, чтобы свести счеты с любовницей мужа, то я не против. Не против чего? Я за любой хаос в жизни моего врага. Добро пожаловать, Арина Романовна. Медицинскую комиссию уже прошла? Сегодня же пройду. Настроение мгновенно взлетает ввысь. Отзвонись, как поставят штамп. Годна. Хорошо, товарищ майор. Минутку. Василий, ответь мне на один вопрос. Про Голубеву? Начинается. Тянет недовольно. Почему она ездила с моим мужем в командировку в Сочи? Почему не поехала Марина Воробьева? Женская солидарность. Подставить соперницу под пулю. О чем ты? Все управление гудит о том, что Нынешняя любовница Хана – Марина. Она беременна, поэтому Макар сам ее не взял. Посадил за бумажную работу. А ему нужна была фейковая жена на неделю. Ну, Журавлев распорядился, и я одолжил ему свою веру. Тем более, что никто из этих двоих не возражал. Телефонная трубка дрожит в моих руках. Это что же получается?» Скоро у Макара появится еще одна дочь. От Марины? Дурдом какой-то. В сложившейся патовой ситуации понимаю, что ругать надо только себя. Если бы вовремя вышла на службу, не слушая мужа, то сберегла бы его для себя. А так воронье слетелось, заклевала мужика. «Фу, бабье!» Бабы они такие. Если мужик не носит обручальное кольцо, если женщины коршунихи нет рядом, значит все бесхозный, никому не нужный. Бём! Еще больше расстроившись после неприятного разговора и настроившись на бескомпромиссную борьбу за своего мужика, возвращаюсь в комнату к бабуле. «Ты, наверное, устала, мы пойдем», — говорю уставшим голосом. «Похоже, ты устала», — парирует бабуля. «Маш, поиграй в том углу», — показываю пальцем на комод. «Ящики не выдвигать. Из баночек крема не вытряхивать нет там на дне клада». Отгоняю дочку подальше от кровати, чтобы посплетничать. «Ба! Я только что узнала». «Возможно, у майора еще одна дочь скоро появится на свет». «Трах тебе, дох тебе, дох!» — шепчет бабушка, мысленно выдирая из дедовой бороды волосок и загадывая желание, чтобы мои домыслы в пыль превратились, а не в жуткую реальность. Улыбаюсь измученно. «Милая, я знаю, как сильно ты любишь мужа». Какие круги ада прошла, чтобы выйти замуж за Ханина? Поэтому не натвори глупостей. Мужчина должен делать детей. Это его предназначение. А любить и жить он должен с одной любящей женщиной. «Ба, ты меня пугаешь! Неужели дед изменял? Тьфу на тебя!» Он у меня верный, как пёс был, всегда рядом. Дядя Егор тоже никогда маме не изменял. Это тоже верный, как сямский близнец, всегда вместе с твоей матерью. Ну, это и понятно. Он её всегда за двоих любил, за себя и за брата. Тогда о чём речь? О твоём зачатии. Заговорщицки смотрит на меня. Папа рассказывал, что мама и папа Ромы познакомились еще до него. Бабуля тяжело выдыхает. «Сама расспроси у матери. Пусть расскажет историю твоего зачатия». «Хочешь сказать, там было что-то крамольное? Чур меня, не заставляй грешить. Пусть мать все расскажет». А мне спать пора. Дайте я вас расцелую и езжайте творить дела. Маша, иди к бабе поцелуй. Сама тоже наклоняюсь, целую. Теперь не скоро приеду, выходные только. Удачи тебе, внученька. Я тебя люблю. И мы тебя лю. Прощаемся, идем с дочкой на выход.